Глава шестая В это время Мила отчетливо осознала, что ей не по силам сидеть в заперти и бездействовать. Конечно, на нее работает частный детектив, но этот глубоководный не казался ей особо умным или расторопным. Ее сто раз прикончит, прежде чем он что-нибудь отыщет. Недаром же у него расценки как в комиссионке. Нет-нет, до тех пор, пока он ищет убийцу, ей просто необходим телохранитель. Крупный мужик с глазками, прицелами и пистолетом под мышкой. В то время, как она станет смотреть телевизор, вязать или читать романы, он будет ходить от двери к окнам и проверять, все ли в порядке. Мила была убеждена, что нанять телохранителя в нынешнее время не проблема, были бы наличные, чтобы оплатить его верную службу. Наличные она могла взять только у бывшего мужа, вернее, даже не бывшего, ведь развод, покуда не состоялся. В конце концов, Орехову по штату положено решать ее проблемы. «Я должна побороться за себя», — решила Мила. Кроме того, это Орехов затеял развод, после того, как я застукала его с той длинноногой вешалкой. Мила натянула брюки и свитер, зачесала стоявшие дыбом волосы вниз и выскользнула из квартиры. Борис, которого братец уверил в том, что Лютиковой потребуется еще некоторое время на вытрезвление, за лестницей не следил и уход ее прозевал. «Орехов, конечно, испугается, когда я скажу ему, что в меня стреляли», думала Мила по дороге. «По крайней мере, расстроится». Однако действительность оказалась другой. Орехов во всей полноте продемонстрировал свой гнусный характер и не только не расстроился, но проявил полное и абсолютное непонимание момента. «Чушь какая-то!» — воскликнул он, когда Мила ворвалась к нему в кабинет и выложила карты на стол. «Зачем тебе, телохранитель?» Он голосом выделил это «тебе», давая понять, что мило в его представлении не больше, чем блоха на собаке. «В меня стрелял мужчина в черных колготках», — раздраженно пояснила та. «Мужчина в черных колготках», — изумленно повторил Орехов. «Ты что, накануне участвовала в демонстрации, требующей ограничить права сексуальных меньшинств?» «Колготки были у него на голове», — раздраженно пояснила Мила. «И прошу тебя, Илья!» Не строй из себя, кретина. Это случилось в редакции на балконе. Мы вышли с Аликом Темжановым на воздух. Зачем вас понесло на воздух в такую холодную пору? Ну, мы должны были отредактировать статью, а нам мешала секретарша. Не слишком удачно соврала Мила. Она видела, что Орехов недоволен. Она знала его как облупленного могла расшифровать его жесты, выражения лица и каждое движение бровей. «Может быть, хорошо, что он ушел из моей жизни?» — внезапно подумала Мила. «Если говорить по правде, он мне до смерти надоел». Несмотря на то, что Орехов был симпатичным сорокалетним мужчиной с длинным тренированным телом, в его характере наличествовала масса отвратительных черт. «А что думает по этому поводу сам Алик?» Не сдавался Орехов, проявляя одну из этих черт, а конкретно ненужную въедливость. «Нормальный мужчина на его месте уже давно полез бы в бумажник за деньгами. Веришь ли, Алик не видел этого типа. Он стоял к нему спиной. Но ты, конечно, закричала, подняла на уши всю редакцию». «Конечно», — мило раздула ноздри, — но он все равно успел сбежать. — А что милиция? — Милиция не в силах заслонить с собой всех беззащитных граждан, — выкрутилась мило. — Поэтому меня должен защитить ты. — Не забыл, что у тебя все еще стоит штамп в паспорте? Или ты его уже соскоблил, чтобы порадовать свою кобылу? — Не называй ее так, — резко бросил Орехов и, всковчив с места, принялся расхаживать по кабинету. Если я полюбил другую женщину, значит, она лучше, а не хуже тебя. Это была любопытная трактовка ситуации, хотя, на взгляд Милы, в ней тоже присутствовали изъяны. Когда Орехов поднялся, Мила с неудовольствием заметила, что он здорово постройнел. Впрочем, впечатление слегка портило лицо, которое вместе с остальным телом тоже... Сбросила вес и слегка обвисла. Однако вид у него все равно был шикарный. Молодеет мне на зло в то время как я каждый вечер борюсь с гастрономическими искушениями. Он изгоняет из себя жир при помощи молодой любовницы. — Как ты можешь просить у меня денег в такой момент? — возмутился между тем Орехов. Ведь ты лучше кого бы то ни было знаешь, в каком я сейчас нахожусь отчаянном положении. После бегства Егорова я буквально на грани разорения. Мила ему не верила. Орехов был человеком удачи. У него получалось все, за что бы он не брался. Он обращал в золото любой мусор и сумел сделать деньги на таких глупых вещах, как табуретки с подогревом, и ароматизированные носки. В смутные времена перестройки Орехов еще работал по специальности, возглавляя скудно финансируемый и довольно убогий в смысле полиграфического исполнения журнал «Самородки России». Журнал, по мнению свихнувшихся на русской идее хозяев, должен был поддерживать живую мысль, все еще бившуюся в отечественной глубинке. Мила не переставала удивляться, как при столь мизерном тираже провинциальные читатели вообще смогли узнать о существовании этого светоча мысли. Тем не менее на редакцию в первые же месяцы обрушился шквал писем, телефонных звонков и личных посещений самородков. Подавляющему большинству из них самое место было в сумасшедшем доме, Однако Орехов во всей этой куче мусора постоянно ухитрялся находить жемчужные зерна. Когда журнал приказал долго жить, он сделал ставку на провинциальных гениев и принялся запускать в производство их проекты. На памяти Милы был строительный набор, из которого можно было построить дачный домик без единого гвоздя с помощью суперклея, насмерть схватывавшего всё подряд. Позже на основе этого клея был создан суперстойкий лак для ногтей и суперрастворитель для него. Потом шли пояса от ревматизма из шерсти северных собак, прыгающие витамины для детей и кеды со встроенным шагомером. «Хочешь, я покажу тебе свои бухгалтерские книги?» предложил Орехов, упираясь ладонями в стол, и нависая над Милой. «Не стоит», — сказала та. «Я знаю, что Егоров опустошил ваш общий сейф, но у тебя ведь наверняка что-то осталось. Ты не объявил себя банкротом, твоя фирма продолжает существовать, кроме того, ты все еще ездишь на своей дорогой машине. Я видела ее внизу на стоянке». «Послушай», — Орехов взлохматил волосы, как делал всегда, когда нервничал. Я нашел нового инвестора. Он дает деньги под чертовски выгодный проект. Если у нас все получится, я куплю дорогую машину и тебе тоже, обещаю. Мне не нужна машина!» Закричала Мила и, вскочив, топнула ногой. «Мне нужен телохранитель! Причем не когда-нибудь, а прямо сейчас!» Она топнула второй ногой, и Орехов зашикал на нее – «Тише ты! Сейчас должен прийти этот самый инвестор, очень приличный человек. Мне бы не хотелось, чтобы он застал в моем кабинете зареванную истеричку. Ты снизишь мой рейтинг. После бегства Егорова он у меня и так сильно упал». И Егоров и Орехов долгое время были партнерами. Все у них шло просто прекрасно. Однако около месяца назад совершенно неожиданно для всех – Егоров бежал в неизвестном направлении, бросив на произвол судьбы жену и ребенка и предварительно опустошив сейф фирмы. Судя по всему, Орехов оправился от удара, но признавать этого перед Милой не желал. «Послушай, давай обсудим все трезво». Он снова уселся в кресло и посмотрел на нее теплыми карими глазами. На его лице глаза были самой сногсшибательной деталью. Наверное, с их помощью он и покорил свою Гулливершу. Сейчас, по их выражению, Мила совершенно отчетливо поняла, что денег он ей не даст. «Чудовище!» — зловещим шепотом сказала она. «Когда меня застрелят, обещаю, что буду являться тебе каждую ночь и напоминать о сегодняшнем разговоре». «Подожди пророчествовать!» Досадливо сморщился Орехов, которому явно не хотелось видеть во сне мертвую жену, исполненную укора. «Скажи-ка лучше, ты знаешь, за что тебя хотят убить?» «Если бы я это знала», — сердито ответила Мила, «то уж, наверное, что-нибудь предприняла бы. Конечно, не знаю. Но это самый настоящий абсурд. Тебя некому убивать». «Некому и не за что». «Ты думаешь, это была шутка?» — изумилась Мила. «Но я почувствовала даже движение воздуха от просвистевшей пули. И все-таки ты осталась жива. Считаешь, меня хотели только напугать?» «Да ради чего тебя пугать?» — спросил Орехов, еще раз подчеркивая ее ничтожный социальный статус. «Тогда что же?» «Думаю, стреляли в твоего приятеля Тимжанова. Если он не дурак, то уже сам это понял и предпринял соответствующие меры. Мила, ну подумай сама, есть ли в твоей жизни какая-нибудь тайна? Хоть что-нибудь достойное убийства?» «Ничего. Ведь правда? Признайся».